Глава сорок третья. Коридор затмений. «Евгения Лаврентьева явилась к Еве под видом акушерки Малявиной», — сказал полковник Гущин, когда они покинули палату и горбольницу Бронниц. Макар молчал. Он напряженно о чем-то думал. «Какие твои соображения?» — настаивал Гущин. «Хочу тебя послушать, прежде чем мы». «Что?» «Ну, первое соображение, что так и вертится в голове». Вот и мотив внятный, весомый, появился для Евы в убийствах. Если она догадывалась, что Евгений ее обманывает вместе с сестрицей, выдавай себя за покойницу. Макар осторожно подбирал слова. «Ева, конечно, может нам лгать, что она их не убивала. И нас с вами, Федор Матвеевич, никто не заставляет верить ее словам, однако...» «Что?» — повторил полковник Гущин. «Если мы все же ей поверим, к какому выводу мы приходим?» Макар взмахнул рукой. Ева получила информацию об акушерке Малявиной от неизвестного лица, от детектива. И он ничего ей не сказал об бане Лаврентьевой. Но заведующая Полонская, которая для нас является независимым свидетелем тех же событий и нет причин сомневаться в ее показаниях, выдает совершенно другое. «Детектив...» никоим образом не интересовался у нее акушеркой Надеждой Малявиной, она ему ничего о ней вообще не говорила. Он разузнал от нее о бывшей заведующей Ане Лаврентьевой, получил ее чугуногорский адрес и выяснил, что та была уволена из-за алкоголизма, что она пьяница. И что все это значит, Макар? А то, что раз об акушерке Малявиной в Морозовском родильном отделении речь не шла... «Узнать о ней детектив мог лишь от единственного человека, от самой Анны Лаврентьевой, с которой он сам вошел в контакт, втайне от Евы». «Логично. Давай дальше, развивай свои идеи». «Исходя из всего, что мы узнали сейчас, детектив определенно не миф. Он существует, и он действует в чьих-то интересах, причем против Евы Луневой», — продолжал Макар. И вместе с ним против Евы действовали и сестры Лаврентьевы. Евгения могла впутаться во всю эту историю только с подачи своей сестры Анны. Евгения под видом акушерки встречалась и неоднократно разговаривала с Евой. Она рассказывала ей мистические небылицы про новорожденного Адама в стиле фильмов ужасов. Пугала ее, сводила с ума. Именно она подтолкнула ее к идее, что Адам, как сын тьмы, мог быть причастным к похищению и смерти пятилетней девочки, пропавшей без вести. Но помните, как Ева нам преподносила свои разговоры с акушеркой. Несмотря на жуткие сведения в стиле дитя зла, та рассказывала ей весьма профессиональные бытовые вещи, что происходит в роддоме с новорожденными, как о них заботятся. Например, она заявила, что брала определенные анализы, тесты, сделала мальчику укол, Евгений не медик и не акушер. Такие вещи ей могла подсказать лишь ее сестра Анна, профи. Против Евы они действовали вместе и заодно. Причем Анна Лаврентьева находилась в тени. Она не контактировала с Евой. Думаю, по соображениям безопасности. Она сама так решила или кто-то ее надоумил? Наш детектив-невидимка? И еще я подумал... О чем? Гущин слушал очень внимательно. Тот разговор, подслушанный сотрудницей склада между Анной Лаврентьевой и Евгенией по телефону, когда речь шла о коридоре и о затмении. Я сначала склонялся к мысли, что коридор упоминался из-за того, что Анна была в курсе убийства Маркиза, совершенного сестрой дома. «Ну да, ты говорил, мол, сотрудница ослышалась, и что речь шла о том, чтобы замыть или убрать коридор. Но я уточнил у нее потом по вашей просьбе, и она ошибку отрицала». Настаивая, что Анна говорила сестре, надо построить или проложить коридор. «Федор Матвеевич, есть такое выражение – коридор затмений». Полковник Гущин глянул на Макара. Тот был взволнован, словно его внезапно осенило. Он вспомнил. «Прямое его значение касается астрономии», – продолжал Макар. «Но ведь есть и другое, образное. Коридор затмений, когда шаг за шагом затмевается разум». Путается сознание, искажается реальность, призрачный коридор из которого так трудно выбраться, а может и выхода уже нет. На психику Е вышло агрессивные, целенаправленные внешние воздействия, и ее сумасшедшие идеи, спонтанно возникшие на почве последствий ковида и ночного испуга, на почве прогрессирующего психоза Кабгра, начали искусно подпитывать и раздувать извне, строить для нее тот самый коридор затмений. И делала это Евгения под личиной акушерки-покойницы, ведомой своей сестрой Анной, которая была в курсе всех событий пятнадцатилетней летней давности в родильном отделении. Помнила и о роженице, перенесшей клиническую смерть, знала и о ребенке, например, пол его, что родился именно мальчик, и что роженица принадлежала к секте с гидроэлектростанцией, которую спецназ брал штурмом. Об этом все в тех краях тогда только и говорили. «Их обеих кто-то нанял», — полковник Гущин кивнул. Небескорыстно они сводили его с ума. Пачки денег по 250 тысяч, перетянутой резинкой, спрятаны у Анны. Я еще тогда подумал, как эта алкоголичка их не пропила. скопил столько, А она их получила как мзду. И такие же пачки денег мы нашли в сейфе Евгении. Им кто-то платил за обман. Анна алкоголичка со стажем, подобные особые моральные падки на деньги. Вспомните, как она с сыном обращалась. Обсенку головой его лупил на глазах соседей. Макар снова подбирал слова. Жалости и сострадания она не испытывала никому, а уж насчет ее сестрицы-убийцы, прикончившей любовника и отпилившей ему руки в ванной, я вообще молчу. Сестры были жестокими созданиями, и тот, кто с ними вошел в контакт, возможно, со временем понял, что и для него самого не представляют немалую опасность. Детектив? Федор Матвеевич, я думаю, за детективом, которого мы ищем, тоже кто-то стоит. Некто нам неизвестный до сих пор. Тот, кто абсолютно в тени во всей этой истории. Кто поставил себе целью окончательно свести Еву с ума, уничтожить ее личность и разум. Какой в этом смысл, Макар? Я пока не знаю. Все кроется в натуре и характере этого человека, и в его отношениях с Евой. Слепая ненависть к ней, или же какой-то циничный расчет? Давайте рассуждать. За контактами детективного агентства Ева обратилась к своему пасынку Василию и получила их. Они оба это подтверждают. Но Ева в силу своего состояния даже не помнит, по какому телефону и в какое именно агентство звонила. Номер стерла. Василий, говорит, дал ей первые попавшиеся из интернета контакты, лишь бы отвязаться. Он уверяет, что и значение тогда не придал всему, посчитал очередной блажью Евы. Что он с утра до ночи занят умирающим отцом. Многое против него вроде, да? К тому же Ева для него мачеха, разрушавшая брак отца. Хотя они вроде прямо никогда не конфликтовали с ней. И он нас уверил, что Ева при жизни матери вела себя скромно. Но кто знает, что на самом-то деле. Адама Василий тоже защищает. И не только на словах. Мы свидетели, что он вместе с отцом явился его спасать на острова. Более того, именно он поднял отца с постели, сообщив, что Ева украла карабин. Он сам хотел стрелять, чтобы спасти Адама. А это чревато уголовным наказанием. Отец ему не позволил, но мы сами слышали, он кричал «дай мне карабин». То есть его личный вклад в спасение парня огромен. «Согласен с тобой. Давай дальше». Полковник Гущин слушал, не перебивал. «Номера, данные Василием Еве, могли и подменить», — тихо заметил Макар. «И сделать это способны были те, кто рядом с ней дома, ее муж. Он умирает от рака. Да, и мы его вообще не брали в расчет. Ни вы, ни я, ни Клавдий. А он приехал на берег вооруженный и вмешался, словно греческий бог Зевс-громовержец, в ход античной трагедии». Вы сами сказали, может, он гораздо крепче, чем хочет показать. Какие у него отношения с женой? Что мы о них знаем? Ничего конкретного. А что там внутри, в их собственном супружеском мире? А если, находясь одной ногой в могиле, он пытается ее забрать с собой, а? То есть как? Его жизнь сейчас похожа на ад. Кто знает, не решился ли он устроить ад и своей Еве, чтобы она не наслаждалась, когда он мучается и ждет конца а тоже безмерно страдала. Не знала покоя, жила в беспрестанном ужасе, не мстит ли он ей так за что-то. Использовав и детектива, о котором мог подслушать, или Василий сам ему брякнул о просьбе Евы и сестер Лаврентьевых с их искусным страшным коридором затмений, Иван Зайцев еле встает с кровати, он не смог бы убить Анну и Евгению. Но на берег-то он явился и стрелял метко, словно вильгельмтель, И потом все выдержал, многочасовые допросы в полиции, ожидания, я за ним наблюдал. «Ну, не знаю, Макар, как-то это уж слишком», — тихо произнес полковник Гущин. «Есть еще третий, Федор Матвеевич, которого мы тоже вообще не принимали в расчет. Однако он единственный, кто, в отличие от Василия и Ивана Зайцевых, связан с событиями появления Адама на свет напрямую». «Кто?» Бывший любовник Евы и ее собрат по секте новых мессиан Глеб Раух? Помните, вы сами, когда узнали о причастности Евы к секте, утверждали, что сектанты никогда не оставляют своих членов в покое, что они и спустя годы преследуют их? Он нам с Клавдием заявил, что Адам, возможно, его сын. А если это правда? Какие чувства он питает к нему и к его матери? Ненависть? Желание их уничтожить обоих? Жить сосвета. если все эти пятнадцать лет он не упускал Еву из виду, если он заручился поддержкой кого-то в ее окружении, например подкупил их домашних слуг, шофера или медсестру, если он знал через них о том, что творится в доме его бывшей посии. Долгие годы Адам жил отдельно от матери, и все было тихо и спокойно. Но вдруг они вынуждены вновь соединились. Как мог отреагировать его предполагаемый отец? А если он очень плохо отреагировал? Его психика и разум тоже травмированы перенесенными инсультами. Спросите меня, в чем конкретно он винит Еву, что так ее возненавидел? А вы вспомните, это ведь именно она тогда, 15 лет назад, в подвале перед штурмом, напоила его ядом, после которого он хоть и выжил, но стал инвалидом. А сама она яд не приняла. Полковник Гущин молчал. Глеб Раух мог через слуг подменить номер телефона детективного агентства, и связать Еву со своим человеком, которого нанял, чтобы тот работал на него. И через него он вышел на сестер Лаврентьевых. Вся ненависть Евы обращалась именно против сына, это же факт. А если таков и был жестокий расчет его истинного отца? Эдемский червячок. Так Глеб Раух назвал мальчика. И Клавдия это прозвище, услышанное от Рауха, зацепило очень сильно. Он мне говорил. И теперь я сам, мысленно, к той нашей беседе в Серебряном Бару возвращаюсь. Эдемский червячок. И его психически больная мать, чей разум Раух безжалостно затмевал через Лаврентьевых, нанятых за деньги, провоцируя в ней синдром Капгра. Но Раух сам уж никак не мог убить Анну Евгению. Три инсульта, Макар. Он прикован к инвалидному креслу много лет. И он содержится в пансионате, из которого так просто не выберешься. Если Иван Зайцев еще мог покинуть дом Тайком в отсутствие слуг и сына, то Глеб Раух уж точно нет. Она не то им человек, который общался с заведующей Полонской Евой и мог быть и не детективом Федор Матвеевич. Он может оказаться кем угодно, любым отморозком, киллером. Соседка Анна Лаврентьева ведь видела кого-то на лестнице в день убийства. Она сначала утверждала, что это Алексей Лаврентьев, Затем стала колебаться, мол, и женщина могла быть переодетой, незнакомая. Мы решили, что Ева, потому что и у нее имелась черная бейсболка, которую заметила соседка. Но это мог быть и кто-то еще. Макар внезапно осекся. Он вспомнил визит в пансионат Серебряного Бора. Парня, явно не брата, который привез в инвалидном кресле Глеба Рауха. Того, кого Раух представил им как своего помощника. Молодой, худой, спортивный, в черной одежде и черной бейсболке. «Клавдии нам как не хватает, а?» Полковник Гущин тяжко вздохнул. «Я завтра еду к нему в госпиталь. Интересно, что он скажет на все наши новые версии. У него порой парадоксальные решения ситуации и светлая голова».